Глава д в е н а д ц а т До посадки на рейс в Испанию двадцать четыре часа. Уровень тревожности зашкаливает. План на случай непредвиденных обстоятельств брауни с тройным шоколадом, целый грузовик. Если за вчерашний день я что и усвоила, так это то, что не стоит шутить с организмом. Конечно, набивать желудок сладостями не лучший вариант, но такая уж я женщина, впадаю из крайности в крайность. Поэтому ноги сами привели меня на м э д и с о н а в е н ю в единственное место, которое могло унять тревогу, бушующую в груди диким зверем. Ли на тебе с собой? – спросила из прилавка Салли. Как, кстати, дела у Рози? Почему она не с тобой? Она пришла бы, только, увы, работа. Прошлым вечером мы с Рози два часа говорили по телефону. Я так и не смогла рассказать ей о своей з а т е е Она бы стала визжать от радости и опять доставать меня сказками про жаркие взгляды Арана, которые ей привиделись. Как бы там ни было, хорошо, что подруга на моей стороне. Если Рози будет ждать меня из свадебного ада с понимающей улыбкой и ведерком мороженого, которое наверняка нам пригодится, оно того стоит. И нет, спасибо, я поем здесь. Я задумчиво зависла над меню. Кофе и брауни. Нет, два, пожалуйста. п о б а л у й себя вкусненьким. У меня сегодня отдых, взяла на работе выходной. Салли отвесила кофейные зерна. Видимо, ты и впрямь по мне соскучилась, раз решила посидеть за столиком. Прокомментировала она, улыбнувшись через плечо. Хотя это понятно, кто бы на твоем месте не скучал, да? Я прыснула. Конечно, соскучилась. Ты моя самая любимая бариста на белом свете. Я жадно отслеживала каждое ее движение, глотая слюни. Ой, ты так говоришь только потому, что у меня есть тортики. Ну ладно, продолжай. Я бы и замуж ее позвала, если бы это обеспечило мне бесплатный кофе до конца дней. Нажимая кнопки на аппарате, варившем волшебный напиток, Салли подняла взгляд и уставилась мне за спину. Глаза у нее взволнованно заблестели. Доброе утро, сказала она новому посетителю. Схитринко й покосилась на меня и снова вернулась к гостю. Как всегда, двойной эспрессо без сахара. Она замолчала. Посетитель встал ко мне практически вплотную. Я нахмурилась. Что-то в его заказе чудило знакомое. Черный, горький, бездушный, совсем как... Одну минуту, Аарон! Я натянула струной, вскинула голову и вытаращила глаза. Спасибо, Салли. Этот голос, тот самый человека, который завтра сядет со мной в самолет, мужчины, которого я представляю родным под видом бойфренда. Я медленно повернулась. Меня встретили синим до знакомого серьезным взглядом. Я открыла рот, но сказать ничего не успела. Все еще хуже, чем я думал, констатировал Арон, привычно поджимая губы в тонкую линию. Прости, фыркнула я, и на его манер же окинула Арона взглядом с головы до ног. Твои глаза. Он кнул в меня пальцем. Просто огромные, больше обычного. Ты уверена, что тебе нужен кофеин? Ты и без него взволнована. Мои огромные, б о л ь ш е обычного глаза медленно сощурились. з в о л н о в а н о Ага. Арн словно невзначай кивнул, будто вот-вот взорвешься. Сглотнув пару нехороших ругательств, я заставила себя глубоко вдохнуть, чтобы не сорваться. Во-первых, я абсолютно спокойна. В ответ я получила выразительный взгляд, мол, не надейся, не поверю. Да представь себе, само спокойствие и безмятежность, как в том пруду, где даже не колышется водичка. Я отвернулась к Салли. Та облокотилась о прилавок, подперев голову ладонью и жадно прислушиваясь к нашей Саранам перепалке. Знаешь, Салли, кажется, не так уж я по тебе и соскучилась, пошутила я. Она с ухмылкой выпрямилась. Уголком глаза я следила за Аароном. Мистер Робот, разве ты не должен быть на работе? Но вместо того, чтобы разгуливать по улицам и оценивать степень взволнованности случайных знакомых, ты не случайная знакомая. возразил он небрежно опираясь о прилавок рядом со мной. Я был там с утра. После обеда взял выходной. Выходной? театрально ахнула я. Не уж то конец света грянул. Арн б л э к ф о р д взял выходной. Он никогда ни разу в жизни не уходил с работы. На полдня? Уточнил Арн. Салли выставила наши заказы на прилавок, причем одновременно, что было странно, ведь я с в о й сделала намного раньше Арна. Я прищурилась. Она? одарила меня ангельской улыбкой. Вот, ребята, самый вкусный кофе для моих любимых клиентов. Двойной эспрессо без сахара и ф л э т у а й т Я только сейчас вспомнила, что она спрашивала у Арана про его обычный заказ. И часто ты сюда ходишь, спросила я. Видимо, не очень, потому что я ни разу его не встречала, хотя в к о ф е й н ю на углу наведываюсь при любой возможности. Откуда он вообще узнал про это место? Было много вариантов. Google Maps, Tripadvisor, Timeout, сотни других подобных сайтов и все т а к и Довольно часто, сказал Аарон, вытаскивая из кармана бумажник. Я по-прежнему щурись следила за длинными пальцами и в голове вдруг щелкнуло. Это же я рассказала ему про кофейню. Точнее, я разговаривала сама с собой, а Аарон случайно услышал в тот день, когда он заявился ко мне в кабинет и помог с расписанием дня открытых дверей. Я резко выпрямила спину. к а т а л и н а что тебя так удивляет? Я всегда внимательно слушаю, даже когда ты бормочешь под нос. Что, кстати, с тобой бывает постоянно. Иногда в твоих словах встречаются интересные наблюдения. Ты читаешь мысли? К счастью, нет. Я бы, наверное, испугался, если бы знал, о чем ты все время думаешь. Аарон протянул Салли банковскую карту. Яплачу. Так испугался, значит? И в каком смысле постоянно бормочу под нос? Увидев, как Салли берет его карточку, я очнулась. Стоп! взвизгнула я. Оба замерли, уставившись на меня. Не надо платить за мой кофе, я сама могу. Ни капли не сомневаюсь, но мне так хочется. А если мне не хочется? возразила я. Салли, испуганно переводила между нами взгляд, я повернула Скарону, ь как всегда, не п р о б и в а е м о спокойному. Каталина, у тебя есть веские причины возражать. Что-то мне подсказывает, будь на моем месте кто другой. Ты бы и глазом не моргнула, п о л у ч и л бесплатный кофе с пирожным. Он покосился на прилавок, точнее, с двумя пирожными. Да, умник, причина есть. Я шагнула к нему и заговорила в полголоса. Я и без того тебе должна, причем не только за вчерашнее так, а ясно? Наши взгляды пересеклись. Не надо втягивать меня в новые долги. Судя по тому, как Аарон изменился в лице, мои слова его задели. Ты ничего мне не должна. Хмуро сказал он, то, что я плачу за кофе или другие подобные мелочи, не делает тебя моей должницей. Он к а ч н у л головой. Одна прядь выбилась из вечной идеальной прически и упала на лоб, приковывая к себе мой взгляд. Из глаз ушло недовольное выражение, сменившись обычной отстраненностью. Ты хоть что-нибудь готов от меня принять, не затевая драку? Ну, я замолчала. б л э к ф о р д не знаю, что тебе сказать. Он наклонил голову, ясно. И вдруг подался ближе, в один миг преодолев разделявшее нас расстояние. Это было очень неожиданно, и у меня перехватило дыхание. Осознав, как близко он стоит, я потеряла дар речи, лишилась всякого представления о том, что говорить и надо ли. Арран поднял руку и коснулся пальцами моего виска. У меня приоткрылись губы, по коже побежали мурашки. Он хрипло заговорил: «Вечно ты со мной споришь». Я уставилась в красивое мужественное лицо. Синий взгляд пристально следил за моей реакцией. Сопротивляешься мне? Сердце сжалось. В груди стало тесно, будто я пробежала пару километров. Арон у п у с т и л голову, почти задевая губами то место, которого только что касались его пальцы. Он оказался так же близко, как и во время нашего танца, словно хочет, чтобы я умолял. Тебе бы этого хотелось, да, чтобы я умолял? Звучало до ужаса интимно, умиротворяюще. Мысли разбежались в разные стороны. Ты этого хочешь, да? Поставить меня на колени? Ух ты! Знакомый жар поднялся по шее, заливая щеки и обжигая кожу. Потом хлынул вниз, согревая все тело в считанные секунды. Аарон буравил меня взглядом. Что-то ворочалось в животе. Позволь угостить тебя кофе, ладно? Я был бы крайне признателен. Пересохшие губы сжались, я пыталась обуздать разыгравшуюся во мне бурю. Ладно, выдохнула я с дрожью. Пришлось откашляться два раза. Можешь оплатить мой заказ. Не будем устраивать шоу посреди к о ф е й н и Я о т к а ш л я л а с ь третий раз, г о л о с все равно не слушался. Так что вперед, плати. Я выдержала паузу, обуздывая ш а л ь н о й организм. И да, спасибо. Арнкивнул. Довольная улыбка тронула ему губы. Вот видишь, не так уж сложно, правда? Заметил он, принимая до ужаса самодовольный вид. Стоп! Нахлынуло осознание. Да ты! Даже не верилось, ни в свою реакцию, ни в тот факт, что он завел меня ради простой забавы. Да ты издеваешься! У Ара на дернулись губы. Может быть. Он наконец вышел из моего личного пространства и отвернулся. Потом опять посмотрел, по-прежнему дергая уголком губ. г а т а л и н а ты разочарована? Просто не верилось. Самое страшное, он понимал, к а к о е воздействие на меня оказывает, знал, что его близость творит с моим организмом и моими чувствами, и использовал это умение, чтобы обойти меня в дурацком споре. Я злобно на него уставилась. Аарон ужасно довольный собой поднес губам стаканчик. Знаешь, Аарон? Пожала я плечами, еле сдерживая улыбку. Я крайне разочарована. Да. Самодовольная гримаса наконец-то исчезла с его лица. Еще как! д о г а д а й с я что я сделаю в таком случае. Я повернулась к Салли. Салли, пожалуй, возьму по одному пирожному каждого вида, что выставлены на витрине. И да, я передумала, мне с собой. Губы все-таки расползлись в ухмылке, надеясь не слишком злорадный. За его счет, разумеется. Я т к н у л а варо напальцем. Окажи ему милость, пока он не распугал всех посетителей и не начал ползать передо мной на коленях. О, не хотелось бы, подмигнула Салли. Тебе всегда нравились наши лимонные батончики. Может положить две штучки вместо одной? Она взяла самый большой контейнер. Я кивнула. Отлично, обожаю их. И маффины с черникой тоже два, пожалуйста. На вид они просто сказка. Аарон молча стоял рядом, наблюдая за моим маленьким демаршем. Если думаешь, что я не рад твоему аппетиту, то ты не поняла, насколько я вчера был серьезен. Я отмахнулась от лишних чувств, которым и меня накрыло после его слов. Хотя я все-таки надеюсь, что ты п о д е л и ш ь с я Я думала, ты меня кормишь, а не я тебя. Не знаю я Арона так хорошо, ни за что бы не заметила бы веселые искры у него в глазах. Но они там определенно были. Вглядываясь в лицо мужчины, которого откровенно презирала в прошлом, не всегда заслуженно, я вдруг поняла очевидное. Мне ведь тоже весело. Причем нас объединяет не только это, но и то, что мы старательно скрываем друг от друга эмоции. Каким-то образом, впервые в истории, нам обоим не безразлично. Мы замерли, уставившись друг другу в глаза. Взгляды сцепились. Мы с трудом сдерживали улыбки, как два тупых идиота кусали губы, рассчитывая, что соперник не вытерпит и засмеется первым. Готово! Пробился сквозь чары голос Салли, заставив меня резко обернуться. Она улыбалась широко во все зубы. Заказ упакован. Спасибо. Пробормотала я и не без труда прижала коробку к груди. Отлично, б л э к ф о р д тебе тоже спасибо. Всегда приятно иметь с тобой дело. Ты правда не поделишься? Не а. Мы опять уставились друг другу в глаза. Потекли секунды. Я. Он замолчал, будто передумал говорить. У меня застучало сердце. Не люблю бегать по аэропорту. Поэтому постарайся завтра не опаздывать, это не. Да, б л э к ф о р д я поняла. Пока. Я развернулась на каблуках и пошла прочь. Сперва позарился на мои сладости, а теперь еще и это. Однажды я точно швырну чем-нибудь в его смазливую рожу, гарантирую. Первым, что попадется под руку, кроме брауни, конечно же.